Девятая глава. «Женя, к вам курьер!» Я оторвала взгляд от документов и сосредоточенно посмотрела на Яну, молоденькую студентку, исполняющую обязанности администратора. «Какой курьер?» – переспросила я, все еще размышляя о новом договоре аренды. «Обычный?» – пожалуй, та плечами. «Из доставки цветов?» Моя голова была забита совершенно другим, и я не могла понять, чего она от меня хочет. «Какой курьер?» «Какие цветы?» Пригласить? Снова спросила я, привлекая мое внимание. Пригласи, отозвалась я, пробежавшись глазами по реквизитам нового владельца бизнес-центра, в котором мы арендуем офис. Мало того, что он поднял стоимость на 10%, так еще и собрался прикрыть детское кафе, расположенное на первом этаже, в котором как раз и проходила большая часть наших мероприятий. Видите ли, оно нерентабельно в таком крутом бизнес-центре. Ресторан ему подавай. Зла уже просто не хватает. Добрый день. «Можно к вам?» В дверном проеме показался молодой человек, а следом за ним последовал огромный букет нежно-розовых роз. Он казался настолько огромным, что курьера просто не было видно. Я опешила и смотрела на парня, раскрыв рот. «Этот прекрасный букет для вас!» Курьер взгромоздил свою ношу рядом со мной на стол и облегченно вздохнул, протянув папку с бланком. «Распишитесь, пожалуйста». На автомате я черканула свою подпись и, не моргая, уставилась на пушистые цветы коснувшись ладонью нежных макушек заметила среди лепестков карточку осторожно извлекла ее и прочитала спасибо за прекрасный праздник за какой праздник что-то неясно это точно мне задумалась пытаясь понять от кого могут быть эти цветы видимо отправил кто-то из клиентов только вот кто из них настолько щедр за последнюю неделю у нас было около 30 заказов поэтому угадать от правителя то же самое что искать иголку в стоге сена Что ж, пусть и неожиданно, но чертовски приятно, чего греха таить. Я и не помню, когда мне в последний раз дарили цветы. Тем более такие. Залюбовавшись букетом, я мысленно попыталась подсчитать бутоны и сбилась на 85. Похоже, кто-то действительно остался доволен нашим праздником. Конечно, я в этом и не сомневалась, ведь мы выкладываемся по полной. Всё бывает, но вот такой шикарной благодарности я никак не ожидала. К вечеру встал вопрос о том, забрать ли букет домой или же оставить в офисе. В итоге я решила его забрать, потому как оставлять такую красоту без присмотра было безумно жалко. Выбравшись на улицу с огромной хапкой цветов, я посочувствовала курьеру. Доставить такой букет в целости и сохранности стоит большого труда. У дома меня уже ожидал Макс. Он привез Кирилла от родителей. Выйдя из машины, я подхватила сына на руки и крепко обняла. После поздоровалась с Юдиным и поблагодарила его за то, что доставил ребенка. Только я собралась закрывать машину, как вдруг вспомнила про цветы, занимающие все заднее сиденье. Открыла дверь и, с трудом достав букет, покосилась на Макса, испытывая какую-то странную неловкость перед ним. «Помочь?» — предложил тот, видимо, приняв мой взгляд за просьбу о помощи. «Думаю, справлюсь», — ответила я, выглянув из-за цветов. «Классотища какая!» Зааплодировался Ноли, пытаясь оторвать листок от стебля. Красотища! улыбнулась я, пряча букет от своего маленького ценителя красоты. Затем снова посмотрела на Юдина. Господи, да почему же мне так неудобно перед ним? Ну, подарили цветы, и что здесь такого? С какой статью мне должно быть за это стыдно? Так, Женя, не вздумай еще и оправдываться. А рот, тем временем, против воли произнес Клиент отблагодарил за отлично проведенный праздник. «Ну зачем ты это сказала? Да какая ему разница, кто тебе их подарил? Что с тобой, Женя?» «Стоящая благодарность», — равнодушно бросил Юдин и придержал нам дверь подъезда. «Не поднимешься?» — спросила я на всякий случай, не зная, что еще сказать. «В другой раз я спешу», — ответил он, взъерошив Кириллу волосы. «Ну пока, мелкий». «Я не мелкий!» — тут же сбунтовался ребенок. «Я большой!» — заявил он, расправив плечи и привстав на носочки. «Большой, большой!» — подмигнул ему Макс и сразу же поддел. «Только шнурки завязывать не умеешь!» «Зато я могу сам обуваться!» — гордо заявил Кирюша. «И пылесосить умею!» «Ну, тогда точно большой!» — похвалил Максим. «До встречи, мужичок! Пока, Жень!» «Пока!» — ответила я, заторможенно глядя на закрывающуюся дверь. На следующий день, вернее, вечер, объявился таинственный клиент, заказчик цветов. В принципе, я могла и догадаться, кто за этим стоит, если бы только голова не была забита другим. Олег Денисович. Он заказывал организацию дня рождения для сына под ключ. причем опомнился буквально за неделю до намеченной даты. Я, конечно, все понимаю, люди занятые, но так безответственно подходить к празднику ребенка это уж слишком. Мама даже торт не удосужилась заказать. Мне пришлось обзванивать кучу кондитерских, потому что везде заказы расписаны на месяц вперед. Вообще, с этим праздником вышло много суеты. Обычно такие большие мероприятия планируются заранее, как минимум недели за две, а здесь все в последний момент. Но ничего, мы справились, как всегда. Почему-то мне хотелось максимально порадовать именинника. Возможно, из-за того, что ребенок, по большому счету, предоставлен сам себе, но ну и нянькам, естественно. Отец, по-видимому, вечно на работе. А мама весь праздник не выпускала из рук телефона, вместо того, чтобы быть рядом с сыном. Ну да, это современный вид инста-мамочек, которые только и могут, что демонстрировать свою шикарную жизнь в интернете. Они любящие и заботливые только на фотографиях. А в действительности лишним словом не обмолвится с ребенком. И малыш, похоже, привык к такому отношению, потому что за весь вечер я ни разу не видела, чтобы он сам подошел к маме. А у меня сердце разрывалось, глядя на эту картину. Хотелось взять пятилетнего мальчика на руки и обнять. Как можно настолько равнодушно относиться к своим детям? Они же не виноваты ни в чем. Ни няня, ни самые дорогие подарки не заменят родительской заботы. Особенно материнской любви, которая необходима деткам, как воздух. «Женечка, вы получили мой букет?» — поинтересовался мужчина, подкараулив меня у входа в бизнес-центр. «Да, большое спасибо, мне очень приятно», — поблагодарила я, сдержанно улыбнувшись. «Это мелочь на фоне того, как вы нас выручили». На смуглом лице Олега Денисовича появилась улыбка. «Что вы? Это всего лишь наша работа?» «Женечка, не принижайте своих вложений. Помимо вас никто не хотел браться», — продолжал расхваливать тот. «Я сначала сомневался. Малоизвестная компания. Но вы справились на ура. Обязательно рекомендую вас своим знакомым». «Благодарю». Я снова натянула улыбку. «Ваш рабочий день уже закончился?» — неожиданно спросил мужчина. — Да, — растерялась я. — В таком случае предлагаю где-нибудь поужинать. — Выдал, Олег Денисович. — Здесь неподалеку есть отличный ресторан. — Я бы с радостью, — попыталась я как можно вежливее отказаться. — Но меня ждут дома. — Муж? — нахмурившись спросил мужчина. — Сын, — тут же ответила я. — Возможно, в другой раз. Сейчас я и правда очень спешу. Всего вам доброго. Не дожидаясь его ответа, я направилась к машине. Вопрос о мужа сразу же выдал все его намерения, и они явно были недружескими, так как он после моего отказа моментально поменялся в лице. Какие беспринципные пошли мужчины, их не останавливая даже наличие жены. Причем Олег Денисович прекрасно знает, что я осведомлена о его семейном положении. Неужели он рассчитывал, что я буду настолько польщена вниманием столь солидного джентльмена, что забуду обо всем на свете? Да, Олег действительно симпатичный и видный мужчина но мне, в принципе, это неинтересно. Даже если на секунду допустить, что я была бы заинтересована в отношениях, моим избранником никогда бы не стал женатый человек. Для меня это мерзко, низко и подло. А все, кто думают иначе, пусть не забывают про действие бумеранга. Да, возможно, он настигает не сразу, но когда-нибудь это обязательно произойдет.